Скажи свой урок, Эдди, скажи без ошибки. Эдди раздраженно шкнул сквозь зубы, злясь, что его отвлекают, но Роланд не отвел взгляда, и поэтому юноша с глубоким вздохом постарался выбросить из головы все — взвизги и скрипы сработавшегося оборудования, разнообразные прострелы и ломоты во всем теле, сознание того, что Сюзанна здесь смотрит опираясь на ладони выпрямленных рук, и последующее озарение. Она ближе всех к земле. Если он промажет по какой-нибудь из хитрых механических штуковин, на поляне и та решит отплатить обидчикам, Сюзанна окажется самой удобной мишенью. «Не рукой стреляю!» Тот, кто стреляет рукою, забыл лик своего отца. бо прикол!» — подумал молодой человек. встреться Эдди!» Со своим папашей на улице он бы его не узнал, но он чувствовал, как слова делают свое дело. Проясняют голову и успокаивают нервы. Не ведая, из того ли он тесто, что положено стрелку, возможность казавшейся юноши сказочно неправдоподобной, пусть даже он понимал, что во время разборки в ночном клубе у Балазара сумел проявить недюжинную стойкость. Эдди, однако, знал, чему-то в его душе пришлась, По вкусу бесстрастная холодность, нисходившая на него с чередой старых-престарых вопросов и ответов, которым их выучил стрелок, равнодушная холодность и то, как предметы с присущей им безжизненной четкостью вдруг выделялись из общей картины. Другая частица Эдди понимала, что это еще один страшный наркотик, немногим отличающийся от героина, который свел в могилу Генри и едва не сгубил его самого, но это ничего не меняло. Радость мгновений, когда с губ срываются слова старинной формулы, звенела в нем тугой струною, как звенят корабельные снасти на сильном ветру. Не рукой целюсь, то, что целится рукою, забыл лик своего отца. Оком целюсь. Не из револьвера убиваю. Тот, что убивает из револьвера, забыл лик своего отца. И, неожиданно для себя, выступив из-за деревьев на поляну, Эдди бросил роботам, крутившимся на дальнем ее краю. Сердцем убиваю. Роботы прервали свое бесконечное окружение. Один из них громко зажужжал. Это мог быть сигнал тревоги или предупреждение? Радары каждой не больше половинки шоколадного батончика Херши повернулись на звук голоса Эдди. Эдди открыл огонь. Сенсоры один за другим разлетелись, как глиняные голубки. Жалость исчезла из сердца Эдди. Остались лишь ледяное спокойствие и сознание того, что он не захочет и не сможет остановиться, пока не завершит дело. Окутанная сумерками поляна наполнилась громом отразившимся от покрытой многочисленными трещинами и сколами стены камня на ее широком конце, металлическая змея, дважды перекувырнувшись, простерлась в пыли и лежала, подергиваясь. Самый большой механизм тот, что напоминал Эдди игрушечный трактор его детства, попытался сбежать и судорожными рывками кинулся к краю колеи. Эдди к Богу в рай разнес его радар. Механизм зарылся квадратным носом в землю, и стальные глазницы, где примостились стеклянные глаза, брызнули тоненькие язычки голубого пламени. Эдди промазал только раз по воспринимающему устройству крысы из нержавеющей стали. Пущенная в радар пуля с тонким комариным пением отскочила от металлической крысиной спины. Крыса как ошпаренная выскочила из клеи, Заложив вираж возле похожей на короб Штуковины, которая еще совсем недавно вышагивала по кругу следом за змеей, она с поразительной скоростью бросилась через поляну в атаку, растержена, чакая. Тут Эдди разглядел пасть, окаемленную длинными острыми штырьками. Но зубы на зубы они не походили. Скорее они напоминали снующие вверх-вниз иглы швейной машины, превращенные скоростью своего движения в дрожащее полупрозрачное марево. — Нет, — подумал Эдис, — сдается мне, на кутят эти твари все-таки мало похоже. — Роланд, давай сам! — в отчаянии крикнул он, но когда, улучив момент, поспешно огляделся, то увидел, что Роланд по-прежнему стоит, скрестив руки на груди с лицом отрешенным и безмятежным. Возможно, стрелок раздумывал над шахматными задачами или размышлял о давнишней любовной переписке. Радар на спине у крысы вдруг замер. Блюдце едва заметно повернулось и, жужжа, нацелилась на Зюзанну Динь. Осталась одна пуля мелькнула в голове Уэдди. Если промажу, эта тварь начисто сдерет с юзе лицо. Вместо того, чтобы выстрелить, он сделал шаг вперед и, что было силы, пнул крысу. Башмаки Эдди сменила пара мягких мокасин из оленей шкуры, и сотрясение от удара передалось по ноге до самого колена с прерывистым, Каким-то заржавленным визгом крыса перекувырнулась на земле раз, другой, и замерла кверху брюхом. Эдди увидел что-то вроде дюжины, коротких толстых механических ножек, порошнями ходивших вверх-вниз. Каждая ножка оканчивалась острым стальным когтем. Когти вращались вокруг своей оси на шарнирщиках, величиной с карандашной ластик. Из средней части робота выдвинулся стальной стержень, механическую крысу. Подбросила, перевернула, и она вновь заняла нормальное положение. Эдди повел револьвер вниз, оставив без внимания мимолетный порыв подстраховаться свободной рукой. Может, в его родном мире легавые и были обучены стрелять таким манером, но тут это делалось иначе. — Когда забудешь, что револьвер здесь, когда покажется, будто стреляешь из пальца, — наставлял Роланд, — тогда ты будешь близок к цели. Эдди нажал на спуск. Крошечная блюдчика радара, вновь завертевшаяся в попытке отыскать врага, исчезла в синей вспышке. Послышалось сдавленное "клуб", и крыса упала на бок, мертвая. Эдди обернулся. Сердце у него стучало, как отбойный молоток. Насколько помнил юноша, в такое бешенство он не приходил, с тех пор, как понял, что Роланд намерен держать его в этом мире, пока не завоюет или не потеряет свою окаянную башню. Иными словами, пока все они, вероятно, не пойдут на корм червям. Он навел разряженный револьвер в сердце Роланду и, хрипло, едва узнавая собственный голос, проговорил. «Если б тут еще оставался патрон, ты, пожалуй, уже сейчас бросил бы убиваться из-за своей занюханной башни». «Эдди, перестань», — резко сказала Сюзанна. Эдди посмотрел на нее. Чертова железяка собиралась кинуться на тебя, Сюзанна, и сделать из тебя суслика. Но она же до меня не добралась. Это ты ее ухлопал, Эдди. Ты показал ей, где раки зимуют. Его заслуги в этом нет. Эдди хотел было убрать револьвер в кобуру. Но к своему вязчему неудовольствию понял, что убирать его некуда. Кобура была у Сюзанны. Он со своими уроками, со своими... Проклятыми уроками. Тут ни при чем. Лицо Роланда, до сих пор выражавшее умеренный интерес, внезапно изменилось. Взгляд переместился в некую точку над левым плечом Эдди. — Ложись! — крикнул стрелок. Эдди не стал задавать вопросов. Его ярость и в вмиг как рукой сняло. Он кинулся на землю и падая увидел. Молниеносным движением, превратившим его левую руку в размазанное пятно стрелок, потянулся к кобуре. — Боже ты мой, — подумал молодой человек, — не может он быть таким шустрым. Таких шустрых в принципе не бывает у меня, получается, ничего себе. Но рядом с Сюзанной я просто капуша, а Сюзанна, по сравнению с ним, черепаха, которая силится взойти на стеклянную кочку. Что-то пронеслось у Эдди над самой головой, что-то, что громко и пронзительно пища в своей механической ярсти, выдрало у него клок волос. Стрелок открыл огонь с бедра, три быстрых выстрела прогремели друг другу догонку, как три удара грома, и писк оборвался. На землю между тем местом, где лежал Эдди, и тем, где рядом с Роландом пристала на обрубках ног Сюзанна, с глухим стуком шлепнулось некое создание, показавшееся Эдди похожим на крупную механическую летучую мышь. Суставчатое, крапчатое от ржавчины крыло ударило по земле словно досадою что возможность упущена и застыла без движения. Легко ступая в старых разбитых сапогах, Роланд подошел к Эдди и протянул ему руку. Эдди принял ее и позволил Роланду помочь ему подняться. Он обнаружил, что не может говорить. Падение вышибло из него дух. Может, оно и к лучшему. Похоже, всякий раз, как я разеваю пасть, будь она неладна, я что-нибудь доляпну. — Эдди, ты в порядке? — К тому месту, где нагнув голову и уперев руки в ляжке, он пытался отдышаться, ползла Сюзанна. — Ага, — прохрипел Эдди. Он с усилием выпрямился. — Так, пустяки, легкая стрижечка. — Эта тварь была на дереве, — мягко сказал Роланд. Поначалу я и сам ее не приметил. В это время дня свет становится обманчив. Стрелок помолчал и тем же мягким тоном продолжил. Эдди, опасность Сюзанне никак не угрожала. Эдди утвердительно мотнул головой. Теперь-то до него дошло. Проворство, с каким стрелок выхватывал револьвер, позволяло сживать гамбургер, запить его молочным коктейлем и не опоздать с выстрелом. Ну, хорошо, хорошо. Скажем только, что я не одобряю твою методу обучения, ладушки. Но просить прощения я не собираюсь, не жди. Роланд наклонился, подхватил Сюзанну на руки и принялся отряхивать. Делал это... Равнодушно, ласково, как мать, отрехивает делающего первые шаги малыша после одного из неизбежных кувырков в пыли на заднем дворе. — Я не жду от тебя извинений. Кроме того, они ненадобны, — сказал он. — Два дня назад у нас с Сюзанной произошел подобный же разговор. — Верно, Сюзанна? — она кивнула. Роланд придерживается мнения, что ученику время от времени требуется хороший пинок, В ребра.